Глава 36 Аня вошла в здание университета, подула на озябшие руки. К ней тут же подскочила Нина, одна из ее подруг. Аню, ты идешь сегодня на лекцию?» «Какую еще лекцию?» «Ну ты что, по экономике?» Аня засмеялась. «Нин, ты чего? Зачем мне это? Я же не собираюсь этим заниматься. Мне бы хоть дурацкую анатомию выучить». «Да и мне это совсем ни к чему», и громко зашептала. «Девки все идут. Там такой профессор приезжает. Красавец, говорят». «Ну так и иди. Он один, а их много. На всех не хватит». «Только что приехал из Швейцарии, профессор экономики». «Я не разговариваю по-швейцарски. Он русский, Ань, и такой обаяшка Девушка остановилась. «Ты его уже видела? Чего его видеть? Вон, смотри». Нина указала на доску объявлений. Там его фотки и биография налеплены. Девушка потянула Аню за руку. «Ну пойдем, а! Не хочу без тебя!» С фотографии на них смотрел молодой мужчина, лет 30 с небольшим, довольно-таки симпатичный. «Андрей Иванович Сайкин», — прочитала Аня, пожала плечами. «Такой молодой уже профессор. Нет, Нин, извини, мне надо домой. Я уже неделю в квартире не убиралась, да и в магазин за продуктами вместо меня никто не сходит. «Анька!» «Да, выспаться хочу. Завтра на работу». Нина недовольно выпятила губу. «Ну, как знаешь». Девушка в ответ махнула рукой. «Пока. Звони вечером». Аня поднялась по ступенькам. Из-за слекотного снега с дождем шапка намокла, и теперь капли с нее капали на ресницы и нос. Стянув ее с головы, встряхнула, разбрасывая вокруг брызги. осторожнее девушка!» Раздался недовольный мужской голос за ее спиной. «Ой!» пискнула она. Позади нее по лестнице поднимался широкоплечий мужчина, одетый, Аня определила сразу, в дорогущий костюм. «Вас так учат хорошим манерам в этом заведении?» Девушка, непонимающе уставилась на него. «Я к тому, что приличный человек, извинился бы». Мужчина обошел ее и проследовал дальше. «Ну, извините», — пробормотала Аня и, подумав, добавила. «Вообще-то учат хорошим манерам в институте благородных девиц», А это педагогический университет, и я обыкновенный физрук, могу научить броску через бедро. Она услышала, как мужчина в ответ хмыкнул. Аня зашла в спортзал. Ей надо было написать отчет по инвентарю. Там было пусто. Она вспомнила, многие студенты побежали на лекцию по экономике. Ей стало смешно. Из-за какого-то смазливого красавчика-профессора девчонки бросили все и рванули на скучную трехчасовую мутату. Ну и прекрасно. Ее никто не будет отвлекать. Вздохнув, девушка уселась на скамейку, достала ручку блокнот и начала записывать. Дверь заскрипела, и Аня подняла голову. Глаза ее округлились, когда увидела вошедшего. Тот самый мужик, который только пять минут назад высказывал свое недовольство. А что это вы здесь сидите? ⁇ спросил он. Какое вам дело? Идите своей дорогой. Я не ошибся, вы действительно грубиянка. Ошиблись. Аня отложила блокнот в сторону. «Я не всегда грубиянка, только с теми, кто на это напрашивается». «Дерзкая», — заключил он. «Мне это даже импонирует». «Мне тоже». Аня встала. «Ну так что, вы идете?» «Куда?» Теперь удивление было написано на лице мужчины. «Своей дорогой», — девушка усмехнулась. «А вы?» «На лекцию по экономике». «Мне это не интересно. Она пожала плечами, всмотрелась в его лицо. Кого-то вы мне напоминаете? Мужчина довольно улыбнулся. А, постойте, не ваши ли портреты висят у каждого отделения милиции, разыскивается. Аня увидела, как ноздри мужчины расширились. Он отступил в проем двери. Не смею вас задерживать. Она проводила его насмешливым взглядом. Едва он вышел, девушка, закрыв лицо руками, прыснула со смеху. Она только что поставила на место самого зазнайку профессора. Надо будет обязательно рассказать об этом Нинке. Вообще-то Аня представляла его другим, каким-то тщедушным женоподобным типом со швейцарскими часами на руке. На деле этот, как его Андрей Иванович Сайкин, оказался довольно-таки мужественного телосложения. Вполне возможно, что занимается каким-нибудь спортом типа бокса или вольной борьбы. Аня посмотрела на часы. Наверное, стоит пойти домой. Отчет она напишет в другой раз. Андрей еле дочитал лекцию. То и дело поглядывал на циферблат часов, которые висели на противоположной стене. Выступление, к которому он так тщательно и с интересом готовился, внезапно перестало его интриговать. И даже десятки девичьих глаз, с обожением смотрящих на него, больше не привлекали. Все, что он хотел, это вернуться в свой номер в гостинице, выпить стаканчик мартини и лечь спать. Это командировка его доконала. Он исколесил всю страну в надежде заработать побольше денег, и этот гребаный педагогический университет был последним в его списке. Сегодня ему прямо сказали, что его лекции не интересуют будущих педагогов. И действительно, на что он рассчитывает? Что училка по физре или музыке будет внимать с открытым ртом Как управлять государством? Бред. Как же он устал. Ему придется вернуться в свой уютный домик в Анзаре только за тем, чтобы собрать свои пожитки, отдать ключи хозяину и уехать обратно в далекий Северодвинск. От этой мысли у Андрея вдруг резко заболела голова. Нет, он не сможет просто сидеть у себя в номере. Пойдет в бар и напьется до одури. Все равно сегодня был последний рабочий день. Андрей сидел за самым дальним столиком, повернувшись к стене. Перед ним стоял полупустой графин с водкой. Закуска с жалкими шампиньонами и сыром. Он так будет скучать по прекрасным швейцарским ресторанчикам. Хотя нет, он не прочь, сесть в Москве. Только растерял все связи за то время, пока жил за границей. Он не мигая глядел в стену. Все лучше, чем наблюдать, как мерзкие хлопья снега застилают улицу. «Андрюха!» Вздрогнул от чьего-то возгласа прямо над своим ухом, резко обернулся. Ты, братан! Неужели это постойка? Влад Костровский, его школьный друган. Влад? Он вскочил из-за стола. Давние приятели обнялись. Какими судьбами? Андрей рассмеялся. Да вот приехал из Швейцарии в командировку. О, нифига себе! А я думал, ты все еще в Двинске. Андрей махнул рукой. Пригласил приятеля за столик. По сто грамм? Тот охотно согласился. Друзья разговорились. Андрей заказал 300 граммов водки и еще закуски. Оказалось, что Влад работал в какой-то некоммерческой американо-российской организации. Искал спонсоров для одного интересного проекта. Его сильно заинтересовали связи Андрея с судостроительным заводом в Северодвинске. Ведь тот долгое время был там главным экономистом. «Слушай, а может, тебе обратно туда, на более крутую должность?» «Я бы хотел сесть в столице, Влад. Меня эти маленькие городишки уже совсем достали». Андрей хмыкнул. «Ну, можно работать там, а жить в Москве». «Как это? Давай-ка мы это подробнее обсудим. Чего уж тут спешить. Да и такие вещи надо обсуждать не здесь, в кабаке». Андрей растерялся. «Значит, ему придется сдавать свой билет на самолет. Стоит ли игра свеч?» Влад усмехнулся, наблюдая за выражением лица своего приятеля. «Нашей организации нужны умные и успешные люди, Андрюх. Такие, как ты, например». Наверное, Лесть сделала свое дело. Андрей уже давно не слышал дифирамбов в свой адрес. Кивнул. Они договорились встретиться в офисе Влада через два дня. Придя обратно в отель, Андрей лег на кровать. Уставился в потолок. Тереть ему особо нечего. Кто знает, что предложит ему Влад. Из всех парней в классе он был самым пробивным и успешным. Андрей подъехал к небольшому серому зданию, стоявшему чуть в стороне от оживленной улицы. Внутри был неприятный затхлый запах. Недоверчиво оглядел стены, окрашенные голубой масляной краской. Одна из дверей в узком коридоре отворилась. «Андрюха, заходи скорее!» Войдя в офис, мужчина удивился. Внутри все заметно отличалось. Чистота, добротная офисная мебель, современная техника. Влад усадил Андрея в кресло, а сам заварил кофе для своего друга. «Вчера поговорил со своим шефом, рассказал ему всю твою подноготную. Он просто в восторге от тебя, Андрюх». Тот смущенно заулыбался, прижал свой кожаный портфель к груди. «Я все-таки не очень понимаю, что и как делать». «Смотри, схема такая. Мы тебя спонсируем, выбираем на должность управляющего. Ты назначаешь генерального директора». «Кого же я найду, Влад?» «Не парься». Костровский махнул рукой, поморщился. «У меня уже есть на примете кое-кто. Так вот, он там толочится, а ты здесь живешь, припеваючи, и в ус не дуешь». Влад еще что-то говорил, но Андрей уже не слушал. Выходило все слишком просто. Как это он сам до этого не додумался?» А с такой поддержкой, как Влад, это было вообще раз плюнуть. За Костровским стояли влиятельные люди из Конгресса США. С помощью их денежных вливаний на свой банковский счет жизнь могла бы потечь как по маслу. «Ну так чего, Андрюх, по рукам? Ты же меня знаешь. Влад Костровский слов на ветер не бросает». «Занимательно». Андрей отпил кофе. Нервно сглотнул. «Только мне еще в Швейцарии надо доделать кое-какие дела». «Прекрасно! Перевози сюда свою семью, пока разгребайся с делами!» Влад похлопал приятеля по плечу. «Да нет у меня никакой семьи, Влад. Один я». «Да ты чего, Андрюх? Уж пора хотя бы женой обзавестись!» Андрей махнул рукой. «Да некогда. Так, подружки, все, чтобы женой. Упаси, Господи!» «Ох, черт, зря ты!» Влад, казалось, расстроился. Вышел из-за стола, повернулся к окну, засунув руки в карман и брюк. Андрей выжидающе смотрел на приятеля. Тут, понимаешь, дело такое. Во-первых, репутация. Ты должен быть респектабельным человеком, состоящим в счастливом законном браке. Во-вторых... Влад поднял вверх указательный палец. Как только начнут капать деньги, все твое имущество должно быть записано на супругу, чтоб уж комар носа не подточил. Как это? А так это? Андрей растерялся. Где же взять такую наивную дуреху? Начинай присматриваться к хорошим, порядочным девушкам. Желательно провинциалкам. А как же прописка? Ну, значит, провинциалкам с московской пропиской. А потом что с женой делать? Костровский расхохотался. Это уж дело твое. Захочешь избавиться от ненаглядной, можно и это устроить. Шучу. Влад посмотрел на часы, достал записную книжку. Мне, Андрюх, бежать надо. Давай, звони мне, как только вернешься обратно в Москву. Мужчина встал из-за стола. «И Фам. Андрей некоторое время сидел в задумчивости. Стоит ли овчинка выделки? В конце концов, попытка не пытка. Своими лекциями он немного заработал себе на ближайшее будущее и на обратный билет в Москву. Илья стоял перед большим зеркалом и застегивал пуговицы на манжетах рубашки. Он знал, что вот-вот появится Ольга. Уже несколько месяцев он играл с ней в кошки-мышки. Это ужасно забавляло. Только поэтому он мог почти спокойно реагировать на соблазнительную близость этой женщины. Первые несколько дней после знакомства с Ольгой Илья был готов наброситься на нее и заняться жарким сексом. Затем усилием воли заставил себя думать о ней, как о сладостном победном призе. Так как до окончания его задания было еще далеко, Илья отложил исполнение своих сексуальных желаний на потом. Сейчас он просто наслаждался флиртом с этой красоткой. Молодой человек не ошибся. Открылась дверь и появилась Ольга. В руках она держала чашку с дымящимся кофе. «Доброе утро, Илья», — проворковала она, ставя чашку на комод. «Помочь?» «Да, спасибо». Он протянул ей руку. Чувствовал, как ее тонкие пальцы щекотали его ладонь, пока она застегивала пуговицы. Скорее всего, нарочно. Ольга постоянно искала любой повод, чтобы прикоснуться к Илье. Хотела, чтобы он не смог удержаться от соблазна. Но именно это и сдерживало молодого человека. «Завтрак принести сюда? Я попрошу Наталью накрыть здесь на двоих, поговорим о бизнесе». «Нет, я спущусь в столовую». Она пожала плечами. «У меня много дел», — отрывисто произнес Илья. «Макс хочет сегодня со мной увидеться». «Да, он говорил что-то про шанхайскую сделку». «Когда отгрузка?» «Во вторник». Илья собрал со стола документы и сложил их в папку. Вышел из спальни. Ольга поспешила за ним. «Присоединишься к нам за ужином?» — спросила она. Он удивленно изогнул бровь. «К кому? К нам?» «К Максиму и мне». Илья хмыкнул. Он не хотел их баловать своим вниманием. Все это время у него получалось держать их обоих в напряжении. «Нет». Он сел за стол, пододвинул к себе подставку для яиц в смятку. Отставил полупустую чашку в сторону. «Кстати, кофе отвратительный. Кто варил?» «Я». Ольга отвернулась. «Этого следовало ожидать». Пробормотал тихо Илья, но женщина услышала. Вспыхнула. «До встречи!» Остановившись в дверях, еще раз посмотрела на Илью долгим взглядом. Оставшись один, Илья наконец-то мог спокойно подумать. Ему необходимо было встретиться с Максом до того, как груз пройдет через таможенный досмотр. Тот должен был передать ему необходимые документы. После этого можно было разыграть финальную карту в этом деле. Илья усмехнулся, вспомнив, как впервые встретился с Максимом. В тот вечер, когда он только прибыл в Мурманск, Ольга заказала столик в одном из самых крутых кабаков города. Илья был уставшись с дороги и не очень-то хотел куда-либо идти, но Ольга упомянула стриптиз танца в этом заведении. Смешно, но с тех пор, как он впервые увидел лаванду, этот вид танца стал для Ильи особенным. Столик был накрыт на двоих. Обслуживание было на удивление хорошим, да и еда, состоящая из местных морепродуктов, порадовала Илью. Они сидели и разговаривали, когда молодой человек заметил, что Ольга внезапно побледнела. В следующий момент какой-то тип молча придвинул стул к их столику и, сев на него, молча уставился на Илью. Тот вопросительно взглянул на Ольгу. «Ты знаешь этого человека?» — кивнул в сторону поджарого черноволосого мужчины, который нагло усмехался. «Это... это Максим Конев, генеральный директор моего... нашего предприятия». А -а -а. Илья повернулся к новоприбывшему, улыбаясь во все свои 32 зуба. «Так это про него мне кто-то рассказывал, что есть здесь какой-то местный королек. Ну что ж, будем знакомы. А я Илья, Илья Воронков. Слышал о таком?» Тут ничего не ответил, но Илья увидел по глазам. Понял. И учел. «Ну что ж, садись, мил человек, с нами». Молодой человек махнул официанту, чтоб тот принес еще приборы. «Рассказывай, как здесь житие-бытие». Илья налил себе в стопку водки. «За благополучие этого славного города, где жил и умер мой отец». Краем глаза заметил, как поморщился Максим Конев. «Соболезную», — глухим голосом произнес он. «Тогда наступили трудные дни, вот». Он поглядел на Ольгу. «Пришлось помогать вдове вашего отца. Бизнес поднимать заново». «Спасибо, Максим. Это невероятно благородно с вашей стороны. Надеюсь, отчетность в порядке? Я заеду в офис в ближайшее время. Мы обговорим все производственные вопросы». Илья поймал неуверенный взгляд Ольги, брошенный на Максима. Спустя три дня они снова встретились уже в офисе компании. Максим Конев предоставил все документы и отчетности. Илья делал вид, что очень доволен всем, и только под конец, когда они были уже на улице и их никто не мог случайно услышать, спросил: Что-то я не увидел прибыль с левого товара. Илья наморщил лоб, посмотрел из подлобья на Максима. Тот отвел глаза. Какой еще левый товар? Быстрым движением руки Илья схватил своего собеседника за грудки. «Чего не понял, что я не стал бы сюда приезжать из-за отчетов, которые ты мне только что совал под нос?» У Максима забегали глаза. «Сегодня вечером встретимся на промзоне в Коле. В девять». Илья хмыкнул, сплюнул на дорожку, затем кивнул.